Глава 20. Принцип 14. Станьте обучающейся организацией за счет неустанного самоанализа и непрерывного совершенствования. Начало 21 века было таким же бурным и нестабильным, как конец 20. -го. Конкуренция продолжала оставаться жесткой. Время, когда компания могла наладить производство качественной продукции, и годами эксплуатировать изначальное конкурентные преимущества, давно миновало. Постоянные изменения, инновации и гибкость сбросили с пьедестала старый подход и стали неотъемлемыми составляющими успешного бизнеса и обязательными условиями выживания. Новый подход опирается прежде всего на способность к обучению. В нынешних условиях ведения бизнеса «Лучшим комплиментом, который можно сделать предприятию, это сказать, что оно представляет собой настоящую обучающуюся организацию». Более десяти лет назад эту идею изложил в своей книге «Пятая дисциплина» Питер Сенге. Он определил обучающуюся организацию как место, где люди постоянно совершенствуются в процессе достижения желаемых результатов где поощряются новые, более широкие модели мышления, где общие стремления не сдерживаются и где люди постоянно учатся учиться вместе. Иными словами, обучающаяся организация не только осваивает новые технические навыки и приемы ведения бизнеса. К этому она добавляет второй уровень обучения. Как учиться новым навыкам, как осваивать новые знания и возможности. Чтобы стать подлинно обучающейся организацией, следует развивать и совершенствовать способность организации к обучению. И это поможет ее сотрудникам адаптироваться к непрерывно меняющимся условиям конкуренции. Из всех организаций и учреждений, включая компании мирового уровня, Toyota лучшая обучающаяся организация. Причина этого в последовательном сочетании стандартизации и инновации, которые воспринимают здесь как две стороны одной медали. Одно дело, когда сотрудник подходит к выполнению своих обязанностей новаторски. Но для изучения нового, передового подхода в масштабах организации его нужно стандартизировать, и использовать пока не будет найден новый, лучший подход. Таков фундамент подхода Тойоты к обучению. Стандартизация, перемежающаяся инновацией, которая закрепляется в новых стандартах. Мы уже неоднократно подчеркивали, что методы Тойоты не сводятся к совокупности приемов и инструментов. Производственная система Тойоты была создана для того, чтобы побудить сотрудников думать, учиться и совершенствоваться. Toyota развивалась на почве инноваций, начав с производства станков и перейдя затем к созданию автомобилей. С тех самых пор руководство трудилось не покладая рук, чтобы сохранить дух инноваций. Мы видели, как Toyota использовала создание автомобиля «Приус», чтобы перестроить и оживить процесс разработки новой продукции. Проект Lexus тоже вывел организацию на новые высоты качества и мастерства. Однако инновация, которая ведет к коренному перевороту, лишь один аспект подхода «Тойоты». Возможно, куда более значимым аспектом является внимание, уделяемое более земному процессу непрерывного совершенствования. Такой подход включает обучение компании на собственных ошибках выявление первопричин проблем, принятие эффективных контрмер и наличие методов передачи нового знания тем, кто в нем нуждается. Именно такие методы позволяют повысить общий уровень интеллекта и компетентности компании. В этой главе рассказывается, как Тойоте удается этого добиться.